У одной скромной чувствительной поэтессы поры моей юности сказано где-то «Чаинки, брошенные к листьям, льнут и всходят, и каждый день отходят в ночь закат». Поэтический вздор, который очень часто отражает истину, но только шиворот на выворот, наизнанку, потому что поглощенный своим занятием сочинитель, не умеющий обращаться с зеркалом, забывает, что обратная сторона зеркала тоже стекло. Потому что, если бы он только понимал, ведь и вчерашний закат, и вчерашний чай уже не отделить от этой несокрушимой, нерастворимой пыльной мишенины, которую по бесконечным переходам завтра наметает нам в башмаки, в которых нам придется ходить, и даже на простыни, на которых мы будем или попытаемся спать, потому что мы ничего не можем избежать, ни от чего убежать. Преследователь сам обращается в бегство, и завтрашняя ночь — это одна сплошная долгая бессонная борьба со вчерашними промахами и сожалениями. И оно-то и упустило не смерть, и даже не смерть Лукаса, а просто Лукаса. Лукаса в десятках тысяч воплощений самбо, которые беспечно и даже не подозревая, что из этого выйдет, ускользают в эту щель, как мыши в отверстие геллотины, покуда в один нежданный момент не упадет нежданный, негаданный, равнодушный топор. Завтра, то ли самое позднее, то ли самое раннее, Завтра, а может, вот как раз теперь, и пришло время взяться за то, к чему и ангелам страшно подступиться, не то что шестнадцатилетним подросткам, белому и черному мальчишке и белой старухе, девице под восемьдесят лет. А они бежали. И не потому даже, чтобы отречься от Лукаса, а только, чтобы не быть вынужденными послать ему жестянку-табаку из лавки, не высказать не то, чтобы сожаления, а просто не сказать вслух, что они были неправы. И, оттолкнувшись от скалы, он прыгнул и полетел ввысь, ввысь, замедляя полет, и уже слыша опять, но теперь только чуть заметное содрогание воздуха, слушал, прислушивался, еще не двигаясь, даже не открывая глаз. Так он лежал, прислушиваясь еще минуту, затем открыл глаза, и дядя стоит в ногах кровати, силуэт, освещенный сзади, в такой полной, такой абсолютной тишине, в которой сейчас за тоненьким миллионноголосым звоном насекомых и мощной систолой диастолой летней ночи нет ничего, кроме дыхания и темноты, древесных лягушек и мышкары. Ни бегства, ни отречения, ни даже в эту минуту никакой безотлагательности. Ни здесь, в комнате, ни снаружи, ни наверху, ни внизу, ни впереди, ни позади. «Прекратилось, кажется», — сказал он. «Да», — сказал дядя. «Они теперь уже, наверное, все улеглись, спят. Приехали домой». Надо подоить коров и еще успеть засветло наколоть дров на утро для завтрака. Это был первый намек, но он все еще не двигался. «Они бежали», — сказал он. «Нет», — сказал дядя, — «это было нечто посерьезней». «Они бежали», — сказал он. «Им больше уже ничего не оставалось, как только признать, что они были неправы». Вот они и убежали к себе домой. По крайней мере, хоть сдвинулись с места, сказал дядя. Это был уже второй намек, а ему не надо было и первого, потому что не только потребность, необходимость, безотлагательность снова двигаться, или в сущности вовсе и не переставать двигаться в тот миг, четыре, пять или шесть часов тому назад, когда он в самом деле думал прилечь на четверть часа, И, кстати сказать, действительно забылся на четверть часа, помнил он это или нет. Не то чтобы снова вернулась, ей неоткуда было возвращаться, потому что она и сейчас была здесь, с ним, и все время, ни на секунду не покидала его, прячась позади этого фантасмагорического коловращения, обрывки и клочья которого все еще затемняли его мозги. Ведь он пробовал в нем или с ним не пятнадцать минут, а должно быть пятнадцать часов. И эта безотлагательность все еще была здесь, или, по крайней мере, какая-то незавершенная часть ее, оставшаяся на его долю, крошечная, как пылинка, по сравнению с тем, что приходилось на долю дяди и шерифа в этой не имеющей концов путаницы с Лукасом Бичемом и Кроуфордом Гаури потому что, насколько он был в курсе событий, до сегодняшнего утра никто из них понятия не имел, как быть дальше. Еще до того даже, как Хэмптон выпустил из рук единственную имевшуюся у них улику, вернув ее этому пистолету, однорукому старику Гауре, откуда даже двое подростков и старуха не смогут ее на этот раз достать. Безотлагательная необходимость не завершить что-то, а просто не переставать двигаться. Не то, чтобы оставаться там, где ты был, а изо всех сил стараться не отстать. Все равно как вот топать по ступенчатому колесу, приводя его тем самым в движение. Не потому, что тебе надо быть там, где это колесо, а чтобы тебя не выкинуло из него, и чтобы тебе не надо было, судорожно удерживаясь на ногах, ждать момента, когда снова удастся попасть на ступеньку, И опять закрутиться вместе с ним, а не быть вытолкнутым его стремительной силой туда, за край, под бесконечно вращающийся обод, где ты, как бродяга, попавший между рельсами, по которым мчится поезд, сможешь уцелеть только в том случае, если будешь лежать, не шелокнувшись. И тут он двинулся. «Пора», — сказал он и свесил ноги с кровати. «Сколько сейчас времени?» — я просил через четверть часа. «Вы обещали?» «Сейчас только половина десятого», — сказал дядя. «Масса времени. Успеешь принять душ и поужинать тоже. Они не уедут, пока мы не придем». «Они?» — сказал он. И встал, нащупывая босыми ногами. Он лег не раздеваясь, снял только башмаки и носки, ночные туфли. «Значит, вы уже были в городе?» «Пока мы не придем, разве мы не едем с ними?»